Глава шестнадцатая Казалось, прошла вечность. Мир кружился, вращался. Время не двигалось. Оно остановилось. Тысячу веков миновало. Да нет, прошла всего минута. Двое стояли, смотрели на утопленника. Наконец, медленно, очень медленно, Вера и Филипп подняли головы, поглядели друг другу в глаза. Ломбард рассмеялся. «Ну вот, все выяснилось», — сказал он. «Кроме нас двоих на острове никого, никого не осталось», — сказала Вера чуть не шепотом. «Вот именно», — сказал Ломбард. «Теперь все сомнения рассеялись, не так ли?» «Как вам удался этот фокус с мраморным медведем?» — спросила Вера. Он пожал плечами. «Ловкость рук и никакого мошенства, голубушка, только и всего!» Их взгляды снова скрестились. «А ведь я его только сейчас разглядела», — подумала Вера. «На волка! Вот на кого он похож! У него совершенно волчий оскал!» «Это конец! Понимаете?» «Конец!» — сказал Ломбард. В голосе его сквозила угроза. «Нам открылась правда, и конец близок!» «Понимаю!» — невозмутимо ответила Вера. И снова стала смотреть на море. Генерал МакАртур тоже смотрел на море. «Когда же это было?» «Всего лишь вчера или позавчера?» «И он точно так же сказал «это конец!» Сказал смиренно, чуть не радостно. Но одна лишь мысль о конце вызывала возмущение в душе Веры. «Нет-нет, она не умрет, этого не будет!» Вера перевела взгляд на утопленника. «Бедный доктор Армстронг», — сказала она. «Что я вижу?» — с издевкой протянул Ломбард. «Исконное женское сострадание?» «А почему бы и нет?» — сказала Вера. «Разве вы не испытываете сострадания?» «Во всяком случае, не к вам!» «Вам я не советую рассчитывать на мое сострадание!» Вера снова перевела глаза на труп. «Нельзя оставлять тело здесь. Надо перенести его в дом. Чтобы собрать все жертвы вместе, порядок прежде всего... А по мне пусть лежит здесь. Меня это не волнует. Ну, хотя бы поднимем труп повыше, чтобы его не смыл прибой. «Валяйте!» — засмеялся Ломбард. Нагнулся, потянул к себе утопленника. Вера, присев на корточке, помогала ему. «Работенка не из легких!» — Ломбард тяжело дышал. Наконец, им удалось вытащить труп из воды. Ломбард разогнулся. «Ну как, теперь довольны?» — спросил он. «Вполне», — сказала Вера. Ее тон заставил Ломбарда насторожиться — Он повернулся к ней, но еще не донеся руку до кармана, понял, что револьвера там нет. Вера стояла метрах в двух, нацелив на него револьвер. «Вот в чем причина женской заботы о ближнем», — сказал Ломбард. «Вы хотели залезть ко мне в карман». Она кивнула. Ее рука с револьвером даже не дрогнула. Смерть была близко. Никогда еще она не была ближе, но Филипп Ломбард не собирался капитулировать. «Дайте-ка сюда револьвер», — приказал он. Вера рассмеялась. «А ну, отдайте его мне», — сказал Ломбард. Мозг его работал четко. Что делать? Как к ней подступиться? Заговорить зубы? Усыпить ее страх? А может, просто вырвать у нее револьвер? Всю свою жизнь Ломбард шел на риск поздно меняться. «Послушайте, голубушка, вот что вам скажу». Властно с расстановкой начал он и, не докончив фразы, бросился на нее. «Пантера, тигр и тени бросились бы стремительнее». Вера машинально спустила курок. Пуля прошила Ломбарда, он тяжело грохнулся на скалу. Вера, не спуская пальца с курка, осторожно приблизилась к ломбарду. Напрасная предосторожность. Ломбард был мёртв. Уля пронзила ему сердце.